Глава 12. Как ждали и как встретили холеру в народе и в застольной. Николай являет из себя отпетого человека. Чем занимается Иван Федотович? Татьяна. Страх Агафокла. Понурая женщина в черном. Мысли старые, как мир. Убийство. Смерть афииста. Радикалка «Вируся», «Становой Фома-Фомич» и «Следственное производство». Встреча. К Битюку приближалась холера. Как всегда, перед каким-нибудь действительно крупным событием в народе ходили странные слухи, рассказы и легенды. Где-то упал камень на поверхность воды и возмутил воду и около места, где упал, дрогнула ясная поверхность воды, заколыхались в перебивку сильные волны, и, все уменьшаясь и уменьшаясь, раздробились в мелкую, едва заметную зыбь. Упал камень где-то ужасно далеко, но еще весной в окрестностях Горденина можно было приметить тихую зыбь слухов и ожиданий. В половине июня эта зыбь поднялась в конце превратилось в тревожное и сумрачное волнение. В начале июля появились рассказы очевидцев, как валом валит народ в не Борисоглебске и еще ближе к Битюку. Погода стояла знойная, сухая, благоприятная для созревания хлеба. Урожай предвиделся изобильный. Тем не менее, даже по внешнему виду тех, для кого урожай больше всего был важен, чувствовалась беда. В начале покоса еще слышались песни, затем их сменили серьезные разговоры, вздохи, тревожное настроение духа, шутки, смех, жалейки. пляска, все исчезло. Кое-где на бабах и на девках появились темные платки. То, что называется «междупарьем», время от первой пахоты до того, как начинают косить рожь, Обыкновенно проходит весело в деревне. Вместо хороводов, конец которым на Троицу собирается улица, от вечерней зари до утренней поются песни, а днем бабы и девки сидят где-нибудь в тени, шьют грубое платье к страде, сучат связло вяжут, чинят или копаются в огороде, поливают капусту, выбирают Посконь из конопли, мужики отбивают косы, прилаживают к ним грабли, готовят телеги. Вся работа легкая, которая делается с прохвала. Но теперь именно в междупарье особенно поднялась зыбь, потому что работа Не мешало сходиться, говорить, передавать слухи, потолковать с прохожим человеком, думать о том, что неотвратимо надвигалось откуда-то. Улица сначала собиралась, пробовали даже затягивать песни, но не доканчивали. Девки жались друг к другу, старались держаться потеснее, и до зари говорили в полголоса о том, что узнали за день от отцов, от братьев, от какой-нибудь странницы а потом и совсем перестали собираться, потому что было жутко. И от того ли, что было жутко, или от других причин, хворали более обыкновенного. И хворь приходила странная, внезапно схватит, внезапно отпустит. Иногда случалось, что уж думали с человеком холера, посылали за попом, бежали к знахарке, если была под рукою. Однако проходило несколько часов, и человек выздоравливал. В усадьбе принимались меры. Когда появились слухи, что холера недалеко, Мартин Лукьянч тотчас же послал телеграмму во Флоренцию, где в то время пребывала Татьяна Ивановна. Был получен ответ, немедленно купить на 200 рублей лекарств и раздавать бедным. Каких лекарств, это был вопрос. — Управитель снарядил Агея Даниловича в город спросить в аптеке и купить. Агей Данилович возвратился нагруженный каплями, порошками, микстурами, опием, горчичным и нашатырным спиртом. К всему аптекарь присовокупил наставление, как употреблять. Рожь поспела, началась уборка. Дозревала озимая пшеница. Пшеница родилась неслыханной густоты, так что приходилось не косить, а жать ее. 10 июля Мартин Лукьянович поехал на базар нанимать жнецов. Обыкновенно с базара он возвращался поздно и всегда на веселье, потому что съезжалось много знакомых. Приказчики с купеческих хуторов, торговцы, управители кончали свои дела и пили. На этот раз случилось не так. Еще раньше обеда Николай увидел быстро подъезжавшую взмыленную тройку и бледное, беспокойное лицо отца. Он испугался, выбежал на крыльцо, крикнул «Что с вами, папенька?». Мартин Лукьянович, не отвечая, вылез из тарантаса. Движения его были необыкновенно медленные. Вошел, не снимая верхней одежды, в контору, сел и сказал Но, «Ну, на базаре неблагополучно». «Неужели холера?» Она схватила однодворца из Боровой. Не прошло час, помер. Агей Данилыч повернулся на своем стуле, заложил перо за ухо, оправил пальцами височки и спокойно проговорил «Теперь, сударь мой, зачнет косить, теперь, черня, держись!» «Что ты толкуешь?» Дымкин сердито проворчал Мартин Лукьянч. «Вон в Борисоглебске купцы мрут, да еще какие! Первогильдейские!» Агей Данилович недоверчиво ухмыльнулся и опять углубился в свои бумаги. «Базар-то вмиг разбежался кто куда», — добавил Мартин Лукьянч, потом встал и пошел к себе. Немного спустя Николай пошел за ним. Мартин Лукьянч стоял... У раскрытого шкафа и капал на сахар из темного пузырька. Что это будто покалывает, сказал он сыну, бросая в рот пропитанный рыжеватой жидкостью сахар и добавил, как бы оправдываясь, все лучше. Николаю был смешен этот страх. До него не достигали тревожные слухи о холере в том виде и с тем трепетно-таинственным выражением, с которым они ходили в народе. Раза-два ему случалось быть в застольной, когда там рассказывали о холере, говорили о том, что холера — женщина, что она без носа, понурая, в черном, что где-то было видение, явился старец в алтаре, сказал попу, чтобы под престол посадили на ночь отрока, и в ночи опять явился и сказал отроку, что мор будет три полнолуния. Все это до такой степени было глупо и суеверно, что не сделало ни малейшего впечатления на Николая. Но главным-то образом настроение в застольной совсем не походило на то настроение, в котором находилась деревня. Народ здесь собирался все молодой, или из дворни, или, как-нибудь иначе, оторванный от того, чем жила деревня. И у всякого было свое изо дня в день одинаковое дело — были весьма определенные заботы. И дела, и заботы, потому имеющие великую важность, что либо конюши, либо управитель считали их важными и строго взыскивали за малейшую неисправность. Тут отчасти повторялось то же самое, что и в полку во время войны. Твердо натянутая узда власти как бы снимала с отдельных лиц заботу о завтрашнем дне, о действительно важных вопросах жизни. Внезапная и мучительная смерть, бедствие, страдания — все это были пустяки в сравнении с тем, что скажет вахмистр Свиреденко, если увидит надорванную подпругу у седла, или фельдфебель Горехвостов приметит ржавчину на ружейном замке, или капитон Аверьянович найдет, что плохо вычищена лошадь. Зимою в застольную заходили коротать вечера семейные, семейные, немолодые люди, не так зависимые от начальства. Эти люди могли бы теперь приподнять настроение застольной, придать ему более серьезности, вдумчивости и более страха, разумеется. Но летом они почти не появлялись в застольной. Таким образом, когда Николай оборвал разговор о видении и сказал, что это ерунда, и что холера тоже ерунда, то есть что она баба, и что если придется умирать, так черт ее побери, двух смертей не бывать, одной не миновать, то такое невозможное в деревне поведение встретило в застольной самое полное сочувствие, и рассказы о Халере живо сменились смехом и шутками. Гораздо важнейшее занимало Николая. Он не переставал думать как бы повидаться с Татьяной, после того, как он не посмел дождаться возвращения Ивана Федотовича и все-таки встретился с ним и понял, что тот все знает, после того, как он думал, что умрет от стыда и отчаяния, позорил и срамил себя самыми отборными словами, после того, как стихла гроза и часы пробили полночь, Он бросился в постель, отлично выспался, с радостью вскочил, когда яркий солнечный луч упал ему на лицо, с аппетитом наелся сдобных лепешек, напился чаю и на отдохнувшем казачке во всю прыть помчался на хутор и всю дорогу думал только о том, как красива Татьяна. Как весело блестит солнце, блестит мокрая трава, колышутся освеженные нивы, звенят жаворонки в синем небе. Как весело и приятно жить! После на другой, на третий день, спустя неделю к нему опять приходили прискорбные мысли, припадки самообличения, упреки совести. Но как тучки на лазуре покажутся? и в горячих солнечных лучах растают, потому что то, что казалось ему счастьем, подобно солнцу разгоняло то, что казалось ему злом. Он знал, что теперь уж не может показаться на глаза Ивану Федотчу. Ну что же, жалко, да ведь делать нечего. Мало-помалу он даже так подстроил свои мысли, что не хочет встречаться с Иваном федотчем Нестерпимо девидеть старика, который сознательно губит молодую женщину, мешает ей любить, кого она захочет, мешает их счастью. Мало-помалу Николай, когда ему случалось думать об Иване Федотче, начал его называть про себя кощеем, стал питать к нему что-то вроде ненависти. И тем с большим задором, возвратившись в Гординина, начал искать случай повидаться с Татьяной. Долго ему не удавалось это. Близко подходить к столяровой избе он не решался, а далеко от Татьяна не показывалась. Случалось, он по целым часам слонялся около овчарины и амбаров, откуда было видно, что делалось в садике Ивана Федотча, но обычная Татьянина повязка не олелась между деревьями. Иногда Николай проезжал верхом, стараясь держаться ближе к столяровой избе, разгорячал казачка, скручивал ему шею по лебединому, принимал живописные позы, но не заметил, чтобы Татьяна на него глядела. Раз только, когда он горцевал в ста сожениях от избы, что-то выснулось в окно, но тотчас же и скрылось. Другой раз в садике стоял сам Кощей и, приложив ладонь к глазам, чтобы лучше рассмотреть, повернулся в сторону Николая. Николай внезапно побагровел, ударил казачка, погнал в поле, и там добрые четверть часа громко ругал Ивана федотча успокаивая тем себя и оправдывая свое малодушное бегство. Воображение его раздражалось от этих неудач, мысли начинали принимать фантастический характер, ему стало приходить в голову, что Кощей держит Татьяну в заперти, на привязи. И бьет ее. И это до такой степени овладело Николаем, что иногда вечерами он ясно слышал, стоя у конторы болезненные стоны на той стороне яра. Столь возмутительной жестокости никак нельзя было стерпеть. Темным вечером. Это было в половине июля, когда во многих селах по Битюку уже свирепствовала холера, Николай, сжимая пугливо колотившееся сердце, подкрался к садику Ивана Федотча, притаился в густых кустах сирени, раздвинул листву, взглянул в открытое окно и обмер. На верстаке стоял гроб. Иван Федотч что-то возился над ним, Не то с Томеской, не то с долотом, и, как ни в чем не бывало, свойственным ему ласково важным видом, напевал «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, Востане слава моя, Востане псалтирю и гусли, восстану рано». Исповемся тебе в людях, Господи, воспою тебе во языцах, Яко возвеличится до небес милость Твоя, И даже до облак истина Твоя. И перестал петь, сказав, — Танюшка, ты не видал, душенька, Аглицкого буравчика, куда-то и сам не знаю. К верстаку подошла женщина. Николай увидел ту же и не ту Татьяну. Лицо у этой было бледное и худое, как после долгой болезни, но красивее, чем у той. Повязки не было. Густые косы небрежно были свернуты на затылке. В открытых глазах светилось спокойное и строгое выражение. Она порылась около верстака, нашла буравчик, улыбнулась кончиками губ и сказала, «Тут он и лежал, Иван Федотович, вы все забываете?» Потом спросила, показывая подбородком на гроб, «Третий?» «Третий, дружок, надо будет завтра корефию отвесть. Ты, душенька, не сбегаешь утречком на деревню, лошаденку бы. Гляди, Арсений Гомосков не откажет». Ты бы сбегала, а я тем местом крышечку прилажу. Экая, подумаешь, беднота есть на свете, Танюшка. Ну, что Тисина и цена-то ей двугривенный, тесины купить не могут, не на что. Татьяна вздохнула. — Утром добегу, — сказала она. А подбирает, шибко подбирает, — проговорил Иван Федотович. Вчера сярефий сказывал. В Борвской сорок две души Бог прибрал, легкое ли дело. «Избави, Господи!» — воскликнула Татьяна. Иван Федотович ничего на это не заметил и опять запел в полголоса. И немного погодя спросил. «Деньжонки-то у нас водятся, Танюш?» Три рубля семь гривен осталось, Иван Федотович. Иван Федотович с сожалением почмокал губами. «Ах ты, горе! Как же быть-то, дружок? Ох, тяжело бедноте-то, Танюшка!» «Что ж, Иван Федотович, сбегаю завтра, у Парфентьевны попрошу». Бывало не отказывала. Сходи, сходи, душенька, завтра Бог даст, и отвезу. А Рефий Кузьмич свою линию ведет». «Греха в этом не вижу. В горькие времена одно прибежище. Господь да святое писание. Убеждать, убеждай, на то и разум даден, а подсобить все-таки надо. Сходи, сходи, дружок, к Парфентьевне». И опять запел «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Николай возвратился домой в недоумение. Разобраться в этом недоумении, пристально подумать о том, что он видел и слышал, помешало ему то обстоятельство, что завтра Иван Федотович уедет в Боровую, и, следовательно, Татьяна останется одна. И он всю ночь проворочился сбоку на бок, мечтая о завтрашнем дне, о свидании с Татьяной. На другой день, улучив час, в который, по его расчетам, Иван Федотович уже должен был уехать, Николай таким же воровским обычаем подкрался к садику, спрятался за кустами и увидел из-за них, что Татьяна действительно одна. Она сидела у раскрытого окна и, низко наклонившись, что-то шила. Николай собрал все свое мужество и с напускной развязностью... С полуусмущенную, полуторжествующей улыбкой появился у окна. Под его ногою хрустнул сучок. Татьяна быстро подняла голову, вскрикнула, и вдруг ее красивое лицо обезобразилось выражением ужаса и глубокого отвращения. «Уйди!» — проговорила она побелевшими губами. «Уйди, постылый!» «Таня!» — воскликнул Николай растерянно, протягивая руки. Она вскочила, захлопнула окно. Николай видел, как тряслись ее нежные, нерабочие руки, и скрылась. Вне себя от стыда, от столь неожиданно уязвленного самолюбия Николай бросился из садика, миновал гумно, овчарни и, выбравшись... На пустынное место за овчарнями долго ходил там торопливыми, разгоряченными шагами, говоря сам с собою, бессвязно восклицая, проклиная себя, Ивана Федотча, Татьяну и женщин вообще. О, женщины! Все они, казались теперь Николаю, так же низки, подло, изменчивы и двоедушны, как эта мерзкая святоша, черт! «Черт, черт ее побери!» С этого случая Николай почувствовал еще большее презрение к смерти и презрение к тем, кто боялся смерти, и почувствовал сладостную потребность везде, где можно выказывать это, напустил на себя отчаянность, удивлял конюхов и прочий народ своими дерзкими словами и глумлением. В глубине души ему хотелось, чтобы поняли, что он недаром сделался такой отпетый, что на это есть свои тайные причины, что он носит в своей груди рану, что у него есть горе, куда поважнее какой-то холеры. Иногда он и делал такое впечатление, особливо на женский пол. Обе кухарки в застольной «Марья» и «Дарья» И испытывали к нему даже какую-то жалостливую нежность, пригорюнивались, когда он начинал извергать неподобные слова, провидели за этими словами то самое, что ему и хотелось, догадывались вслух, отчего он стал таким отчаянным. Николай ответствовал на такие догадки горькой усмешкой, многозначительным умолчанием, или злобным и презрительным отзывом об их сестре. Что касается молодых конюхов, они мало старались проникать в истерзанную Николаеву душу, но его дерзость внушала им некоторое уважение. Федотка тогда же прельстился этой дерзостью, что и сам захотел явить вид от пятого человека. Случилось, что старший конюх, Василий Иванович, зашел во время обеда в застольную. И хотя обедал дома, но соблазнился хорошими щами, взял ложку и стал есть. И Федотке пришло в голову сказать, что, ежели на том свете будут кормить такими же щами, то, черт ее побери, хоть сейчас приходи, холера. Тогда Василий Иванович, ни слова не говоря, размахнулся ложкой и звонко ударил Федотку прямо в лоб. «Вся застольная!» Так и застонала от дружного хохота. А Василий Иванович в виде нравоучения добавил Неумытое рыло, ты стойно ли тебе с управителева сына пример брать? У него копыта, а у тебя клешня дурак. Когда стали жать пшеницу, оказалось, что начальства в горденине недостаточно. По полям ездили и ходили с бирками. С сожениями, с реестриками в руках Николай, староста Ивлей, конторщик Агей Данилович, старший ключник Дмитрий и взятый на время сельский староста Веденей. Сам Мартин Лукьянович раза два в день объезжал поля. Тем не менее, этого было недостаточно, и Николая послали, чтоб приказал Агафоклу явиться в Горденина.